Природоведение, 5 класс. Введение. Как можно легко догадаться, природоведение – это изучение природы. Причем природа в данном случае понимается максимально широко, как весь огромный мир, в котором мы живем и частью которого являемся. Разумеется, невозможно полно разобрать столь неохватный предмет в пределах одного курса. Более того, На это не хватит даже познаний всего человечества, накопленных за многие века. В поиске знаний человек продвинулся весьма далеко, однако очень и очень многое ему только предстоит изучить. Столетия назад этот предмет назывался не природоведение, а естествознание. Оба названия синонимичны, ведь раньше слово «естество» Как раз и означало то, что сейчас называют природой. Занимательно, что и в том, и в другом случае, устаревший вариант естество и ведение соседствует с современным природа и знание. Впрочем, были и отличия. Появившиеся в более позднее время природоведение больше внимания уделяло практической части, изучению природы с помощью наблюдения, измерения, и эксперимента, тогда как естествознание делало упор на изучение естественных наук. Из самого названия видно, что естественные науки ⁇ это науки о природе, о физическом мире, его свойствах, закономерностях и множестве взаимодействий, непрерывно протекающих в нем. Сюда относятся геология, химия, физика, биология, астрономия и многие другие. Подходя с разных точек зрения, каждая из дисциплин изучает свой аспект. В основном география занимается поверхностью Земли, материками, континентами, морями. Геология строением и историей Земли, горными породами. Биология рассматривает живой мир от простейших одноклеточных до высокоорганизованных а ботаника – растение. Чем дальше идет наука, тем более она ветвится, появляются специализированные отрасли. Так, например, из собственной географии вышли топография, говоря упрощенно наука о картах, и метеорология, наука о погоде. Таких примеров множество. И с развитием науки их неизбежно будет становиться все больше. В школе изучаются основы многих естественных наук – физики, химии, географии, биологии, астрономии. И хотя вы наверняка заметите пересечения многих из них, хотя они то и дело будут ссылаться друг на друга, все же это разделение на предметы невольно накладывает отпечаток. И мы зачастую забываем, что все те явления и законы, которые мы изучаем по отдельности, существуют одномоментно и целостно. Физические, химические и биологические законы действуют бок о бок в пределах одного вещества или существа, или предмета, и вся Вселенная подчинена одним и тем же законам с поправками на условия и разность свойств. И наш учебный курс призван напомнить об этой изначальной общности всех наук, об их едином истоке, природе, мире, в котором мы все живем. Природовидение – первый шаг в постижении бесконечного разнообразия окружающего мира, и его задачей является знакомство с главными понятиями – и элементами этого мира. В ходе изучения вы получите представление о месте и роли человека в мире, а также ознакомитесь с основными вехами на пути познания мира человеком, пути зачастую весьма извилистым, где истина добывалась ценой пропы и ошибок, а иногда и самой жизни.